Глава 29 За обедом поговорить с парнем не удалось, слишком много любопытных ушей было вокруг. Столовый наполнял шум и гам, за длинными столами на простых деревянных лавках теснились люди, в основном в рыбацкой одежде или камуфляже без опознавательных знаков. Айна уже знала один из секретов общины. Официально форт Дампиен насчитывал всего пять тысяч жителей, из которых три четверти были женщинами и детьми. но неофициально под толстым слоем земли проживало ещё пара тысяч хорошо тренированных, молодых, полных сил мужчин, которые не числились ни в одном из реестров. Точнее, они числились среди умерших и погибших. Подчиняясь строгому графику, мужчины на земле и под землёй сменяли друг друга, но их численность на поверхности оставалась одной и той же. Женщин в бункере было мало, В основном работница кухни и прачечной. Некоторые служили в охране, как Денис. Что касается детей, то за неделю Айна не встретила ни одного человека младше 18. Кормили жильцов в три смены, потому что всех в столовой вместить не могла. Первый завтрак подавался в 6 утра для тех, кто уходил на поверхность, второй в 7, третий в 8. Позже всех завтракали те, кто пришёл со смены, как здесь называли вылазку в верхний мир. Обед тоже делился по часам. Первый в 12 второй в час и третий в два. Так же было и с ужином. Айне, как работнику кухни, полагалось есть в третью смену, а Филу, приписанному к лаборатории, во вторую, но они, не сговариваясь, стали ужинать вместе. «Ты сегодня странная», — заметил он за ужином. «Молчишь всё время, хмуришься. Всё хорошо?» Айна стиснула ложку. «Будешь тут хмурой, когда про тебя ходят такие слухи. Она только открыла рот, собираясь ответить, как за спиной Фила вырос бородатый мужчина. Хлопнул п а р н и по плечу и сказал. «Так мы договорились? Я тебя жду». Бородач подмигнул, опешивший Айни, насвистывая, направился к выходу. Девушка проводила его изумлённым взглядом. «Кто это был?» л а Фил махнул рукой. «Не обращай внимания, это Райан. Он спросил, не играю ли я в бильярд. Я признался, что люблю снукер». ну вот Он предложил присоединиться к его компании. Кстати, я уже опаздываю. Здесь не было ни телевидения, ни радио, но развлечения были. Например, просторный зал, разделённый на несколько секций, часть которого занимало своеобразное казино с бильярдными и покерными столами, часть — бар с чётко дозированным алкоголем, и даже библиотека. По вечерам одна из стен библиотеки превращалась в белый экран, на котором крутили кино. «А мне можно с тобой?» поинтересовалась Айна, наблюдая, как Фил встаёт. «Извини, детка, но это клуб джентльменов». Её покоробила эта детка, но она промолчала. Мимо неё прошла группа мужчин, обсуждающих что-то в полголоса. Айна уловила слова «лаборатория», «это тварь», и в голове всплыли слова Филиппа, сказанные им на катере. «Здесь на базе в лаборатории содержится Элохим. Вот на нём и проверим, правдива ли информация в моей голове». «Как она могла забыть об этом?» Фил ушёл, спросить было некого, и Айна, вскочив, бросилась догонять ту компанию. Но в дверях наткнулась на толстую Эстер, одну из своих коллег. Пожилая мулатка, обладательница шоколадного цвета кожи и впечатляющих форм, загородила дорогу. «Эй, ты куда? А кто посуду мыть будет?» Она уперла руки в бока. «Пожалуйста», — взмолилась Айна, складывая ладони вместе, «это очень важно». «Что может быть важнее работы? Посмотри, ты даже посуду бросила. Кто её за тебя убирать должен?» Чештыхнувшись, Айна поспешила вернуться к своему месту, сгребла на поднос грязную посуду, отнесла в мойку и рванула к дверям. «Я всё помою!» — крикнула она Эстер. «Клянусь!» — та покачала головой ей вслед. «Совсем они там, на поверхности стыд потеряли. В моё время девушки за мужиками не бегали». Айна выскочила в коридор и огляделась, пытаясь понять, в какую сторону ушли незнакомцы. Да, они говорили о Балахиме, спрятанном где-то в глубине базы, но ей-то до него какое дело? Она прекрасно знала ответ на этот вопрос, хоть и запрещала себе думать об этом, а потому поспешила вслед за ушедшими мужчинами. Но они как сквозь землю провалились. Подземная база жила своей жизнью. Мимо Айны проходили люди, кто-то спешил в ночную смену на рабочее место, кто-то на отдых, в клуб. Она сумела выбраться из общего потока в один из боковых коридоров, на удивление, пустой. Девушка прошла по нему до очередного поворота, но дальше освещения не было, коридор тонул во мраке. Продолжать путь казалось бессмысленным. Айна расстроенно выдохнула и прислонилась к стене. Упустила. Она равнодушно оглядела бетонные стены, здесь они были белые, словно покрытые мелом. «Мелом?» — девушка мазнула пальцем по стене. «Так и есть!» На коже осталось белое пятно. С трудом сдержав рвущееся ругательство, Айна стащила через голову свитер и замерла, услышав приглушённые голоса. Они раздавались из темноты там, за поворотом, в неосвещённом пространстве кто-то беседовал. Первой мыслью было убраться отсюда, пока никто не застукал за подслушиванием чужих разговоров. Айна так бы и поступила, но... Голоса показались ей очень знакомыми. Это заставило её задержаться. Зато и в дыхании девушка прислушалась. «Информация подтвердилась?» «Да, Мсье Беннет, вы оказались очень ценным сотрудником. И что вы теперь намерены делать?» «Надо подумать. Элохим нам больше не нужен, но убить его мы не можем. У нас по-прежнему нет ни одного стопроцентного способа, чтобы лишить его жизни». «Се в Норт, значит, вы были правы. Убить Элохима может только палач?» Выходит, что так. Я бы с удовольствием провёл несколько экспериментов, будь у меня такая возможность. Например, бросил его в жерло действующего вулкана или в открытый космос и понаблюдал бы за его реакцией. Но, к сожалению, мы не можем позволить себе поднять его на поверхность. Да и нет у нас подходящего транспорта. Вы оставите его в лаборатории? Бессмысленно, он будет только мешать. Тогда какие варианты? Есть один. На пятом уровне находится изолированное помещение, куда невозможно попасть без меня. Думаю, там нашего гостя ждёт долгая, хоть и не очень комфортная жизнь, в одиночестве». Звук шагов заставил девушку встрепенуться. Не дожидаясь, пока её обнаружат, она прижала свитер к груди и бросилась прочь. Но и того, что услышала, было достаточно, чтобы сделать выводы. В коридоре разговаривали Фил и Мсьон Норт. И если гибрид так откровенничал с ним, значит, их отношения гораздо сложнее, чем ей казалось, всё это время. Фил не просто его подчинённый, он не просто выполняет приказы. Впрочем, это стоило понять ещё тогда, когда она узнала, что именно Филу было приказано задержать её в тот злополучный день. И именно Фила отправили за ней на космическую станцию тинганарцев. Но главное даже не это. Пленный Элохим, он существует на самом деле, он жив, Его собираются замуровать на пятом уровне. Пятом. А Широ говорил, что здесь их всего четыре. Первые два жилы, е третий технический. На четвертом, как Айна уже выяснила, расположены лаборатории и арсенал. А что же на пятом? Что за изолированное помещение? И почему Мсьон Норт так спешит избавиться от л а х и м а Она должна это выяснить. Что-то изменилось в ней за последнее время? Айна боялась признаться себе, что её интересует судьба неведомого пленника. Ведь он был врагом. Но чем больше она убеждала себя в том, что должна испытывать к нему неприязнь, тем чётче понимала, что это не так. Неприязни не было, враждебности тоже. А ещё она поймала себя на том, что скучает по стиксу. Это открытие оказалось довольно неприятным. Он начал ясниться. Сначала это был просто взгляд, пристальный, жадный, полный желания, который преследовал её во сне. А позже она стала просыпаться с ощущением прикосновений, чувственных, жарких прикосновений, каждая из которых р а с п а л я л о воображение и з а с т а в л я л о желать их снова и снова, только уже в реальности. Чем больше дней проходила с их последней встречи, тем больше Айна нуждалась в нём, тем больше его хотела. Она начала бояться себя и своих желаний, твердила себе, что это неправильно, не выдержав, записалась к штатному психологу, как советовал Норт. Всей правды ему не сказала, призналась только, что плохо спит. Психолог, пожилой мужчина с усталым и дутловатым лицом и бесцветными глазами на в ы к о т е дал ей какие-то порошки в бумажных конвертиках, сопроводив их словами. «Да, ваши соседки жалуются, что вы по ночам шумите», на что Айна удивлённо округлила глаза. «В каком смысле шумлю?» «Из-за бетонных стен акустика у нас тут выше с р е д н и й По ночам отлично слышно, что где происходит, а ваши соседки уже не раз говорили, что вы то кричите, то стонете по ночам. Мсье н о р д сказал, что вам снятся кошмары». От этих слов Айна покрылась румянцем. «Да, кошмары», — подтвердила она, пряча взгляд. «Ну, так вот, я прописал вам лёгкое снотворное...» Оно не вызывает привыкания, но спать вы будете как младенец и без всяких кошмаров». Она забрала лекарство и ушла, надеясь, что никто никогда не догадается, какого рода кошмары ей снятся. В тот же вечер Айна проглотила порцию порошка, уснула быстро, словно в яму провалилась, но среди ночи её накрыло такое томление, что она очнулась в поту с грохотом крови в ушах, задыхающаяся и дрожащая от неудовлетворённого желания. и долго лежала, устремив глаза в потолок. Не помогли ни два порошка, проглоченных вместе, ни три, разве что наутро начала болеть голова и тошнить от з а п а х о в п и щ и Айна решила, что раз препарат доктора т е р е н с а не помогает, то место ему в унитазе, и выбросила остатки без малейшего сожаления. Но проблема осталась. Ей не с кем было её обсудить, не с кем поделиться и попросить совета. Не с Филом же. но она подозревала, что всё дело в Стиксе. Он что-то с ней сделал, но что? Ответ мог дать только он сам или другой лохим. Тот, что томился в плену на четвёртом уровне. И пока его не перевели на пятый, засекреченный, у Айны ещё оставался шанс встретиться с ним.